Дарья Кова. Неправильная любовь. Читает Тамара Некрасова. Глава 1. Дженнифер, ты готова выступить с докладом? Профессор, поправив очки с толстенными линзами, прожигал меня взглядом. Мистер Робинсон тот ещё псих, помешанный на юриспруденции. Если ты, о боги, не сможешь наизусть отчеканить декларацию о независимости, то ждёт тебя кара небесная. А он, как профессиональная ищейка, всегда найдёт того, кто не готов к лекциям. Кто не сделал доклад? И я, столь щепетильная к учёбе девушка, всегда выполняющая домашние задания и рефераты, вдруг по совершенно глупости не подготовила доклад. Тот самый, который он меня лично и ещё нескольких студентов просил сделать. Дура, безмозглая идиотка. Портить отношения с самым уважаемым профессором университета себе дороже. Он может с лёгкостью устроить перевоспитание нерадивой студентке. Поговорит с деканом, и твоё бесплатное обучение станет платным. Безмолвно хлопая ресницами, уже хотела рыдать, что вразумительно ответить, так и не находила. Мистер Робинсон поднял руку Даниэль. "Дженнифер должна была готовить доклад на завтра. Сегодня выступаю я". Профессор посмотрел на моего одногруппника с прищуром и лёгкой ухмылкой. Я же не верила своим ушам. Он меня защищает. Всегда ведь думала, что у него ко мне нет никаких чувств. Значит, всё-таки есть. Кореглазый брюнет с голливудской улыбкой покорил своей холодностью половину нашей университетской группы. Другая половина сходила с ума по Майклу, его негласному врагу. «Да, мистер Робинсон, сегодня делаем доклад я и Даниэль», — вдруг включился в беседу Майкл. Я совсем растерялась. Оба красавца вступились за меня. Оба. А ведь я в одинокие субботние вечера частенько грезила о них. И не о каждом в отдельности, а об обоих одновременно. Был у меня ранее секс втроем. Уталяло своё любопытство, но сейчас всё по-другому. Я влюбилась, влюбилась по обоих одновременно. Не хочу выбирать, хочу быть с ними обоими. Но что-то мне всегда подсказывало, что это не более чем мечта. Наиболее злеших врагов сложно представить. В чём причины их противостояния, никто толком и не знает. Ходят ли слухи, что один отбил у другого девушку. Кто именно, когда? Всё сплошные домыслы. Но именно сейчас я вдруг подумала, что может шанс всё-таки есть. Может, я смогу влюбить обоих в себя? Может, они согласятся на такие отношения? Хотя какие такие отношения могут быть, я пока даже не представляю. Меня лишь тянет к обоим, словно магнитом. «Ого!» — воскликнул мистер Робинсон. «Если и Даниэль, и Майкл говорят одно и то же, значит, я действительно ошибся. Даниэль, к доске!» — усмехнувшись, указал пальцем направление. Мой любимый брюнет, взяв в руки стопку бумаг, пошел уверенной походкой к доске. Глядя на него с восхищением и любовью, видела перед глазами, как мы целуемся. Так же грезили о нём и ещё несколько девушек в группе. Он же всегда был холоден к любым проявлениям интереса к своей персоне. А вот Майкл был совсем другим, всегда в центре внимания девушек. За этой толпой воздыхательниц я и не смела думать, что у меня есть реальный шанс. Призрачный, да, а вот реальный, ну, разумеется, нет. Лёд тронулся, господа. Оба красавца сейчас прямым и очень жирным намёком дали всем понять, что я им нравлюсь. Сердце, душу и самолюбие сей факт очень грел. Облизнув губы, смотрела на Даниэла, иногда бросая взгляд на Майкла. Чёрт побери, какие красавцы. Как же хочется замутить с ними, аж коленки трясутся. Но как? Как их направить в нужное мне русло? Они ведь скорее всего такое даже не потерпят, не то что смогут принять. Нервно перебирая в голове варианты вместо того, чтобы слушать доклад Дэниэла, под конец его монолога уже знала, что сделаю. Мистер Торлтон, у вас есть вопросы? с усмешкой произнёс профессор. Да, он меня поймал. Мало того, что не подготовилась, так ещё и не слушала чужой доклад. Но не признаваться же, что гретило от двух красавцев. Нет, мистер Робинсон. Доклад был полный и не требует уточнений, лучезарно улыбнувшись, произнесла. Хорошо. А что вам особенно понравилось в докладе? Кажется, профессор нашёл новую игрушку. Есть у него дурацкая привычка выбирать себе на лекциях жертву, которую он планомерно достаёт. Одну девушку трогал за плечо, проходя мимо. Был бы другой человек, она бы уже давно пожаловалась декану за харасмент. Но Робинсон так проводил свой психологический эксперимент. Хотя кто его знает, может, таким способом сублимировал свои потайные желания. Другую спрашивал на каждой лекции. Третью постоянно вызывал к доске. В любом случае, никто особо не желал попадать под его горячую руку и острый язык. Проклиная себя за то, что даже в треть уха не слушала Дениэла, а мечтала о том, как трогаю его торс. Хотела провалиться под землю. Дважды дура. Может, мне стоит думать об учёбе, а не о мальчиках? Противный трель звонка, который так раздражал слух, сейчас оказался по-настоящему спасением. Я, не сдерживая эмоций на лице, выдохнула. Сегодня вам повезло, Джессика, но завтра я проSTUDИРУЮ вас по всей теме. Готовьтесь, сказал напоследок профессор и, сделав пометки в журнале, покинул аудиторию. Я же не верила своему счастью. Действительно повезло. Изучали новую тему, а под конец он вдруг сам вспомнил про то, что давал задание подготовить доклады. Пересекаясь взглядом с Дэниелом, посмотрела на Майкла, который вдруг подошёл ко мне. "Похоже, тебе нужно помочь с докладом?" посмотрел красивый блондин в глаза. «Да, было бы неплохо», — ответила ему с улыбкой. «Может, после универа пойдем в библиотеку?» — подмигнул мне. «Согласна», — подскочив со своего стула, схватила сумку. «А еще лучше, если бы вы с Дэниелом мне оба помогли», — облизнув губы, посмотрела пристально в глаза. «С Дэниелом», — прищурившись, произнес. Подойдя к темноволосому красавцу, сгорала от стыда, что так сильно навязываюсь. Но шанс у меня всего один. В другой раз подкатить так просто и не получится. Он всегда такой равнодушный ко всем, вдруг проявил симпатию. Это категорически нельзя упускать. Дэниел, ты не мог бы мне помочь? Даже не спросила, а потребовала от него. Чем помочь? Бросил на меня равнодушный взгляд, хотя готова поклясться, минуту назад он прожигал меня глазами. С докладом замахала ресницами. Пупсик, скажи да. Чёрт подери, мне и так тяжело. Мало того, что подкатываю, так ещё и грежу не только о сексе втроём. Но я бы отношения к двум парням одновременно. Ну, я не знаю, замелся. Но ведь не сказал нет, значит, шанс всё ещё есть. Ребят, обратилась к ним двоим. Давайте после универа зайдём в кафе, а там и решим, как вы мне будете помогать. Сама не верила, что такое сказала. Я не против, Майкл посмотрел с вызовом на Даниэла. Тот взглянул на нас обоих из-под лобья. Я даже на секунду подумала, что он не то, что не согласится. А просто пошлёт на обоих. Хорошо, бросив на меня эротичный взгляд, произнёс. Походу, мальчики решили соревноваться, а ведь у меня совсем другие планы. Мне нужно, чтобы они дружили, не соперничали. Ну ничего, вода камень точит. Мы ещё посмотрим, смогу ли я обоих заорканить. Если даже сегодня утром у меня не было сумрачной надежды, то сейчас она где-то вот в уголочках подсознания уже затеплилась.